Глава девятая. Полковник Шмидт быстро шагал по людной, ярко освещенной улице. Его мысли были заняты важным и неприятным вопросом. Сегодняшняя сцена в кабаре, которая могла показаться постороннему человеку, не заслуживающей внимания, была на самом деле очень серьезна. Угрозы, которые вырвались у капитана Лихачева, не были пустым звуком, Полковник знал кое-что о знакомствах Лихачева, о том, где он проводит вечера. Еще недавно он думал, что ситуация находится под контролем, и эти господа долго еще не осмелятся перейти от слов к делу. Но сегодняшний скандал говорит об ином, как бы они ни начали действовать и не нарушили планы самого Шмидта и его английских друзей. Известно ведь, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. За этими мыслями полковник не сразу заметил человека, который нагнал его и уже несколько минут шел рядом и чуть позади. Почувствовав, наконец, его присутствие, Шмидт вздрогнул и схватился за револьвер. Ему показалось, что рядом с ним идет капитан Лихачев. Оглянувшись и поняв свою ошибку, он усмехнулся собственной нервозности и сказал дружелюбно. «А, это вы, добрый вечер». Неожиданный спутник приблизился к нему вплотную, Будто собирался сообщить нечто конфиденциальное, и вдруг коротким, сильным ударом, почти незаметным со стороны, вонзил в затылок полковнику узкое стальное лезвие. Шмидт не издал ни звука, смерть его была мгновенной. Убийца, сильной рукой обхватив мертвеца за талию, плавно опустил его на высокий стул уличного чистильщика «Сапог», и тут же растворился в яркой толпе гуляющих. Мальчишка-чистильщик, не задавая лишних вопросов и не поднимая глаз, молниеносно заработал двумя щетками. Когда английские ботинки полковника засверкали, как зеркало, чистильщик выжидательно замер. Монетка не упала с приятным звоном в широко открытый ящик, и только тогда чистильщик поднял глаза на молчаливого клиента. Клиент был мертв, Чистильщик понял, что сегодня у него определенно неудачный день. Тем же вечером в задней комнате кокошника шла крупная игра. Собственно, азартные игры в Константинополе были строжайше запрещены, и организатор их мог поплатиться свободой. Но когда среди игроков были такие могущественные люди, как Казанзакис, влиятельный французский полковник Арно, молодой блестящий турецкий генерал «кероглы», а именно эти люди сидели вокруг стола, в таком случае власти поневоле закрывали глаза на нарушение закона. Четвертым человеком за столом был некий Жюль Маню, элегантный молодой человек с чересчур хорошо уложенными волосами. О нем мало кто что-нибудь знал достоверно. Известно было, что он не стеснен в средствах, ничем не занят, живет на широкую ногу и играет по крупной. И сегодня игра шла очень большая. Как принято в столь высоком кругу, на столе не выселись стопки наличных денег, играли на слово. Но количество нулей в ставках к концу вечера стало таким, что у постороннего человека закружилась бы голова. Даже Казанзакис, один из самых богатых людей в великом городе, был немного бледен и нервно облизывал губы. Полковник Арно держал карты, трясущиеся рукой, и поминутно вытирал лоб салфеткой. Генерал Кираглы был красен, как рак, глаза его горели лихорадочным огнем, и только Жюль Маню был абсолютно спокоен. На его невозмутимом лице играла легкая улыбка. Пятым человеком в комнате была Гюзель. Девушка стояла за спиной Казанзакиса и в упоении наблюдала за игрой. Атмосфера игры, риска, запах больших денег опьяняли ее, будоражили, как напоенный электричеством предгрозовой воздух. Глаза ее блестели, на щеках горел румянец возбуждения. Казалось, она волнуется больше самих игроков. Казанзакис осторожно положил свои карты на стол и с некоторым разочарованием сказал «пас». Полковник Арно снова вытер лоб и тоже швырнул карты на зеленое сукно. В игре остались только Маню и генерал. Генерал еще раз взглянул на свои карты и увеличил ставку. Маню невозмутимо кивнул и предложил раскрыться. Генерал откинулся на спинку стула и с победным видом бросил на стол четыре десятки. Маню все с той же невозмутимой улыбкой положил на стол свои карты. У него было четыре валета. На генерала страшно было смотреть. Его лицо только что багровое, стало бледно, как смерть, глаза потемнели, как окна заброшенного дома. Маню отодвинулся от стола и с прежней улыбкой на устах промолвил: Жду вас завтра, генерал. Думаю, сейчас у вас таких денег нет. Генерал уставился на своего противника отчаянными глазами и несвойственным боевому офицеру тихим, умоляющим голосом произнес «Может быть, еще одну партию?» «Нет, нет, — Фенди, — француз слегка поморщился, — отыгрываться скверная привычка. Да мне, честно говоря, и некогда. Благодарю вас, господа, за прекрасный вечер», — с этими словами Маню встал, поклонился всем присутствующим и вышел из комнаты. Генерал Кераглы сидел, уставившись в одну точку невидящими глазами. Казанзаки пожал плечами и заговорил с полковником Орно, о новинках парижского оперного сезона. Воспользовавшись их разговором, Гюзель подошла к генералу и в полголоса заговорила. «Кажется, Эфенди, у вас сложности с этим проигрышем? Вы не в состоянии расплатиться?» До генерала все слова доходили с трудом, он не сразу понял, о чем говорит ему Гюзель. Когда же до него дошел смысл ее слов, он тяжело вздохнул и нехотя ответил. «Я и без того был в долгах, а теперь такая огромная сумма». «И это долг чести, так что у меня один выход пули в лоб». Ну «Зачем же так мрачно?» Гюзель чуть заметно улыбнулась. «Я знаю человека, который охотно поможет вам». Ордынцев вошел в гостиную. На его взгляд, эта комната представляла собой что-то среднее между, собственно, гостиной, будуаром жены богатого парижского рантье и залой в дорогом борделе. Излишняя явно восточная пышность убранства — Обилие всевозможных дамских аксессуаров, подушечек, вазочек, курильниц и прочих безвкусных мелочей. Однако хозяйка придавала всей этой восточной пошлости определенный блеск и создавала ощущение подлинности. Тонкая и гибкая, то ли змея, то ли пантера, она свернулась калачиком в глубоком резном кресле, закутавшись в облако полупрозрачного трепещущего муслина. При каждом движении ее божественной формы то обрисовывались откровенными складками воздушной ткани, то просвечивали сквозь муслин чарующими намеками. Но главным в ее облике, безусловно, было лицо и особенно глаза. Огромные, бездонные, выразительные, ярко-синие, их взгляд одновременно высокомерный, чарующий и бесстыдный, сводил с ума конечно, только того, у кого было с чего сходить. Борис невольно застыл на пороге, не сразу заметив, что в комнате присутствует еще два человека. Очень худой господин лет 35, с лицом бледнее рачной манишки, с моноклем в глазу и брезгливо обиженным выражением безвольно искривленного рта, и полная его противоположность, рыжий толстяк лет 50, переполненный энергией, с изрытым оспой и лицом и манерами бесконечно уверенного в себе человека. Этого энергичного толстяка не было нужды представлять. Каждый в Константинополе хотя бы слышал о Ставросе Казанзакисе, греческом миллионере, владельце чуть ли не половины недвижимости в великом городе. Бледный господин представился Полем Минаром, финансистом из Франции. Борис назвал себя... Француз окинул его презрительно оценивающим взглядом и равнодушно отвернулся. Казанзакис, напротив, начал оживленно расспрашивать о том, как понравился Ордынцеву Константинополь, нашел ли он здесь достойное вложение для своих денег, видимо, опущенный Горецким слух о богатстве Ордынцева дошел до греческого магната. Борис отвечал по возможности уклончиво, боясь выдать свою полную неосведомленность в финансовых вопросах. Наконец Гюзель, наблюдавшая за разговором двух мужчин с выражением насмешливой скуки на лице, прервала их. «Господа, неужели вы не можете найти более интересной темы для разговоров?» «Очаровательная!» — со смехом ответил ей Казанзакис. «Не может быть темы более волнующие, чем деньги! Фу, противный!» — Гюзель рассмеялась и махнула на Грека рукой. «Но вы-то...» — Борис, — с некоторым трудом выговорила Турчанка непривычное имя. — Вы-то, Борис, я надеюсь, не такой. Для вас деньги не заменили все радости жизни. Во всяком случае, моя подруга Анджела прожужжала мне все уши, от нее только и слышишь ваше имя, как будто в Константинополе нет мужчины лучше, чем Борис Ордынцев. Борис смущенно улыбнулся, не найдя достойного ответа, а Минар снова удостоил его мимолетного взгляда и процедил сквозь зубы. — Вы ведь знаете, Гизель, Анджела страдает удивительной склонностью к преувеличениям. — Не обращайте внимания на поле, — Гизель дружелюбно улыбнулась Борису. — Он ужасный ревнивец и поэтому постоянно злословит. — Скажите, мне передавали, что вы приходитесь... «Сродни господину Гаджиеву». Ну, собственно, не совсем сродни, моя тетушка была за ним замужем. Ах вот, как Гизель оживилась. Я однажды была в его имении Касса-дель-Мара, там был поразительный Розарий. К сожалению, мне там не пришлось побывать, хоть я и наслышан о тамошних чудесах, — ответил Борис, стараясь не выйти за рамки легенды и вместе с тем не сказать ничего лишнего. — Мне случалось сталкиваться с Гаджиевым, — присоединился к разговору Казанзакис. — В делах это был настоящий людоед. — Не думайте, что это осуждение, — вставила Гюзель, — в усах Ставроса нет большей похвалы. — Конечно, — усмехнулся Казанзакис, — деловой человек должен быть людоедом. Мягкосердечный делец — это такая же бессмыслица, как ласковая сторожевая собака. Думаю, что господин Ордынцев со мной согласиться». Борис заметил, что Поль Минар с интересом прислушивается к их разговору. Наконец, дождавшись паузы, француз задал вопрос. «Покойный господин Гаджиев был, кроме всего прочего, известным коллекционером. В его собрании было немало уникальных книг, инкунабул и средневековых восточных манускриптов. Вы не знаете, какова судьба коллекции?» Борис обрадовался, что Минар в разговоре затронул тему, которую Горецкий хорошо подготовил. Это и было их Горецкого и мистера Солсбери «Главный козырь». У покойного Гаджиева действительно имелась замечательная коллекция редких старинных книг. Гаджиев был весьма своеобразным человеком, и, как многие коллекционеры, не только не любил показывать кому бы то ни было свои сокровища, но и не сообщал никуда, что конкретно включает в себя его коллекция. Известно было только, что она уникальна, и некоторым книгам просто нет цены. Однако в 1913 году под давлением Императорской академии наук, Всероссийского общества библиофилов и остальной общественности, Барри Гаджиев был вынужден принять в своем доме в Баку комиссию, в которую входили очень компетентные люди – и среди них замечательный русский искусствовед Барон Врангель, родственник нынешнего главнокомандующего, а также известный книгоиздатель Сойкин. Комиссия ознакомилась с коллекцией, и в результате ее деятельности в журнале «Искусство и художественная промышленность» был опубликован каталог, и в нем одним из первых номеров значилась рукопись Амара Хайяма. Полковник Горецкий узнал от мистера Солсбери, что примерно году в 16-м в Лондоне на закрытом аукционе вдруг всплыла эта книга, причем никто не сомневался в ее подлинности, но Гаджиев никому не сообщал о краже книги. Человек, выставляющий книгу на аукцион, пожелал остаться неизвестным. Вся история показалась подозрительной устроителям аукциона, но скандала не вышло — англичане-мастера спускать сомнительные дела на тормозах. А уж каким образом книга попала в руки мистера Солсбери, он не сообщил, а полковник Горецкий не спрашивал, знал, что все равно не получит ответа. Борису были даны инструкции при случае сослаться на книгу и предъявить ее в качестве доказательства его родства с покойным Гаджиевым. Борис повернулся к Минару и сказал самым любезным тоном, К сожалению, большая часть библиотеки осталась в Баку у красных. Но кое-что управляющий Гаджиева передал мне по его завещанию. Например, замечательную рукопись Амара Хайяма. — Как? У вас тибристский рубоят? француз взволновался. Даже его неестественно бледное лицо покрылось пятнами нервного румянца. — Да, управляющий Гаджиева именно так назвал эту книгу — Она прекрасно сохранилась, необыкновенно красиво орнаментирована. «Я должен увидеть этот манускрипт!» — воскликнул Минар. Казанзакис удивленно переводил взгляд с Бориса на француза. Гюзель сердито топнула ножкой. «Поль, вы, кажется, забыли, что находитесь у меня в гостях. Какая-то книжка для вас важнее моего внимания? Этому манускрипту больше семисот лет!» — вскричал француз. «Значит, это еще и старая книжка», — жалчно произнесла Гюзель, оставив за собой последнее слово. Минар, не отреагировав на ее сарказм, продолжил, обращаясь к Борису. «Когда я мог бы увидеть рубаят?» «Да когда хотите», — Борис пожал плечами, недоуменно переглянувшись с Гюзелью, мол, что за странный человек этот француз. Теперь и Гюзель заинтересовалась предметом их разговора. «Что это за книжка, о которой Поль говорит с такой страстью? Я хочу увидеть ее». «Ваше слово закон», — галантно поклонился Борис. «Прошу вас, если хотите, прямо сейчас поедем в мою гостиницу, я покажу вам Рубаят Гаджиева». «Едем», — вскочил Минар с несвойственной ему живостью. Казанзакис высказался в том смысле, что он присоединится к ним из чистого любопытства — Нет, — Нет-нет, — раскопризничилась вдруг синеглазая красавица, — только завтра, завтра утром при свете солнца книга будет выглядеть гораздо привлекательнее. Поль Минар посмотрел на нее и отвернулся, пробормотав какое-то ругательство, однако спорить с Гюзелью никто не посмел и условились встретиться завтра у нее, чтобы всем ехать смотреть на книгу. Невысокий, скверно выбритый турок в сильно поношенном чесучевом костюме и несвежей шелковой феске шел по людной кривой улочке галаты, высматривая клиента. Маленькие бегающие глазки выдавали в нем сутенера, а темные мешки под глазами и землистая серая кожа — наркомана. Здесь, внизу, на галате, хороших клиентов было не найти, настоящие клиенты наверху, на сверкающих улицах Перри. Но туда ему ходу не было после скандала в игорном доме Тараяна, где соотечественники побили его за нечестную игру. После этого ему пришлось изображать из себя турка и накрепко забыть, что на самом деле он грузинский князь. Ухватив за плечо потенциального клиента, сутенер завел свою обычную песню. «Эй, русский, ходи со мной!» «Девочка есть! Не девочка! Ангел! Перри! Красавец! Вах! Непростой девочка! Настоящая княгиня!» Клиент посмотрел мрачно, сбросил руку сутенера с плеча, но не ушел, а, окинув подозрительным взглядом, сказал, «Знаю я твою княгиню, все болезни от нее прихватишь». «Зачем говоришь?» — возмутился сутенер, вылупив глаза и вскидывая руки, выдавая свой кавказский темперамент. «Зачем говоришь, чистая девочка? Настоящая княгиня, она мне как сестра, ничем не болеет, матерью клянусь. Идем, русский, не пожалеешь!» На самом деле сутенер уже знал, что клиент не сорвется. Знал по выражению голодных, тоскливых глаз. Да просто потому, что тот заговорил с ним, а не ушел молча. И правда, клиент пошел за турком по грязному переулку, свернул в щель между домами, прошел сквозь какую-то грязную ловчонку, переступив через дремлющего толстого хозяина и приподняв циновку, заменявшую дверь. Женщина была так же поношена, как ее платье. Кажется, еще недавно она была молодой, но нищета, кокаин, дрянная турецкая водка, побои сутенера превратили ее в умерзительное создание без возраста в никчемную оболочку бывшего человека — Ярко и безвкусно раскрашенная, она призывно улыбалась клиенту. Сутенер остался за ценовкой. Клиент подошел к женщине, наклонился. «Что? Что ты, красавчик?» — проговорила она, скорее удивленно, чем испуганно. Клиент прижал палец к губам и обнял ее за шею. Странно, какой женщина улыбнулась. Наверное, она давно не видела себя в зеркале и считала, что улыбка ей по-прежнему идет. Эта улыбка не успела сползти с ее лица, на котором дешевые румяна безуспешно скрывали следы побоев. Узкое лезвие вонзилось в ее затылок, мгновенно оборвав жизнь. Может быть, это было для нее благодеянием. Сутенер, шестым чувством ощутивший, что происходит что-то неладное, приподнял циновку и заглянул в коморку своей рабыни, сжимая в руке короткий кривой нож. Однако не успел он понять, что произошло, притаившийся сбоку от входа человек нанес ему точно такой же удар тонким лезвием в затылок, и грузинский князь, не почувствовав ни боли, ни страха, отправился в мир иной. Сделав свое дело, неизвестный выскользнул из лавки, переступив через так и не проснувшегося хозяина. На утро Борис застал в знакомой гостиной посмеивающегося Казанзакиса и поля Минара, находившегося в последней стадии бешенства. Когда они вошли, горничная объявила, что мадам сейчас спустится, только оденется в платье для визитов. С тех пор прошло минут сорок, и никто не появился. Прекрасная турчанка вышла к гостям еще через полчаса, но мужчина безропотно приняли ее опоздание. В роскошном люксе Ордынцева с гостями встречал Саенко. Отмытый и начищенный, артистичный от природы ординарец Горецкого, неплохо справлялся с отведенной ему ролью коммердинера. К счастью, гости ненадолго посетили номер Бориса, так что испытание ординарца было не слишком трудным. Борис приказал ему принести и раскрыть отделанную слоновой костью черепаховую шкатулку — Поль Минар уставился на манускрипт в молитвенном благоговении, Казанзакис взглянул с любопытством и затем отошел, уступив место Гюзеля. Турчанка посмотрела на книгу, потом на восхищенного Минара, пожала плечами и заговорила с Борисом о его константинопольских знакомствах. Наконец, француз, по-видимому, удовлетворил свои чувства созерцанием стопки серо-желтых листков, и согласился вернуться к обычному человеческому существованию. Борис проводил гостей, получил приглашение посетить Гюзель сегодня вечером и, откланившись, направился к ресторанчику Луиджи, чтобы оставить там записку Аркадию Петровичу. В ней он писал, что ему срочно нужно обсудить с Горецким свои новые знакомства и разработать следующий этап операции. Однако этим планом не суждено было осуществиться. За два квартала от ресторана Борис столкнулся на узком тротуаре с высоким худощавым турком. Столкнулся в буквальном смысле, точнее, турок сам налетел на него и выронил при этом кипу газет на нескольких языках. Борис наклонился, чтобы помочь собрать газеты. Турок что-то сказал на своем языке, вежливо улыбнувшись Борису, и вдруг прижал к его лицу платок, пропитанный остро и неприятно пахнущей жидкостью. Борис попытался оттолкнуть его, но в это время к нему подбежал еще один человек и завел его руки за спину. Рядом на улице остановился черный автомобиль, и Бориса, слабо сопротивляющегося, теряющего сознание, втащили внутрь и бросили на обитое кожей сиденье. Толстый турок с яркими глазами, на смуглом одутловатом лице поднял взгляд от заваленного бумагами стола. На пороге его кабинета стоял молодой человек в порванной и грязной черкеске некогда малинового цвета. Многочисленные синяки на его лице еще не начали желтеть, свидетельствуя о свежести побоев. «Боже мой! Господин Эсаул турок с некоторым затруднением произнес» экзотическое звание молодого офицера. — Боже мой! Неужели вас так отделали мои баши-бузуки? Клянусь вам, они будут наказаны. — Нет, — Исаул говорил с заметным трудом. — Нет, это до них постарались, соотечественнички мои. А -а -а -а, — Турок явно обрадовался. — Тогда другое дело. Тогда господин Эсаул Чернов... — Сообщите мне все, что вы знаете о смерти полковника Шмидта. — Как я понимаю, вы находились при нем для поручения и для охраны. — Как же получилось, что вас не было с полковником в момент убийства? — Полковник дал мне поручение, — коротко ответил Есаул, с трудом разлепляя разбитые губы. — Что за поручение? — продолжал настырный турок. — Секретное, — лаконично проговорил Есаул. «Вы не поняли, господин Эсаул?» — турок повысил голос и приподнялся из-за стола, чему явно мешал его объемистый живот. «Когда я рассердился, подумав, что вас избили мои люди, то я был недоволен только потому, что решил, они сделали это без моего приказа. Собственно, против побоев я ничего не имею. Напротив, это обязательно...» И очень важная часть нашей работы. Некоторых людей бить необходимо. Некоторых желательно. Надо только знать, когда и как. Так что можете не обольщаться. Вы от меня ничего не утаите. Расскажите абсолютно все и со всеми подробностями. Наши тюрьмы сломают кого угодно. По сравнению с ними любые европейские застенки покажутся курортом, «Лечебницам для нервных дам! Так мне пригласить Абдуллу?» Турок нажал незаметную кнопку у себя на столе, и на пороге кабинета за спиной у Исаула появился, как чертик из табакерки, невысокий, но очень широкоплечий человек, с длинными почти до пола руками и лицом до глаз с заросшим из черной бородой. Абдулла настороженно переводил взгляд с Ясаула на своего начальника, при этом непрерывно облизывал неприятно красные губы. «Так что за поручение дал вам покойный полковник Шмидт?» Спокойным деловым тоном повторил турок свой вопрос. Исаул покосился на мрачного Абдуллу, расклеил разбитые губы и заговорил. «Мы с полковником были в ресторане, в кабаре Кокошник». Турок удовлетворенно кивнул, Слова Есаула соответствовали имеющейся у него информации. Там, в ресторане, была неприятная сцена. Один русский офицер, сильно пьяный, подошел к нашему столу и начал обвинять полковника в гибели своих товарищей на войне в России. «Кто?» — коротко спросил Турок. «Капитан Лихачев», — проговорил Есаул, покосившись на безмолвно стоящего за его спиной Абдуллу. «Так, дальше». Турок откинулся на спинку стула, сцепив на животе маленькие ручки. Полковник решил покинуть ресторан, сославшись на какое-то срочное дело. Мне же приказал негласно проследить за Лихачевым, узнать, куда он пойдет. «Вы это сделали?» «Конечно», — кивнул Исаул, — «это был приказ. Что же вам удалось выяснить?» Лихачев немного позже тоже ушел из ресторана, но направился не в ту сторону, что полковник. Он минут двадцать шел по опере, подошел к одному дому на Осман-ли. Около этого дома меня окружили трое русских офицеров. Они приставили к моему боку пистолет, завели в соседний двор и там избили. И Саул красноречивым жестом показал на свое лицо, как бы призывая синяки из садины в свидетели своих слов. — Вы запомнили дом, возле которого это произошло? — Да, номер 17 по Осман-ли. Капитан Лихачев вошел в этот дом? Да, вошел, и больше я его не видел. Вы запомнили тех офицеров, которые вас били? Было темно. Исаул отвел глаза от проницательного турка. Тот задумчиво посмотрел на Чернова, потом на Абдуллу, но решил, как видно, повременить с физическим воздействием, только укоризненно покачал головой и произнес с сомнением в голосе: Темно. На Асманли. — Должно быть, Есаул, вам показалось, однако вы разглядели, что это были офицеры и ваши соотечественники. Да, на них, как и на Лихачеве, была черная корниловская форма. «Так — Так-так, — Турк глубокомысленно покивал головой и, наконец, сказал. — По мне так хоть все друг друга поубивайте. С вашим появлением в моем городе только начались беспорядки. Но полковник Шмидт. Работал с англичанами, и теперь они требуют, чтобы я принял меры. Кроме того, мне очень не нравится то, как его убили. Ладно, Эсаул, пока вы можете быть свободны, я подпишу ваш пропуск, но только никуда не уезжайте. Вы мне еще можете понадобиться. На следующий день начальник полиции послал своих людей осмотреться возле дома номер 17 по улице Османли. Никаких русских возле дома не повстречали. Когда же полицейский вошел в двери, он увидел, что подъезд этот сквозной. Из него можно выйти во двор, а оттуда на соседнюю улицу. В общем, поминай, как звали. Начальник полиции города Константинополя Мустафа Эфинди не любил, когда в его кабинете бывало много народу, и выходить надолго из своего кабинета он тоже не любил. Поэтому все общение с подчиненными взял на себя ближайший помощник Мустафы Эфенди Джафар Карманли. Мустафа Эфенди безоговорочно ему доверял и приблизил к себе уже давно. «Джафар Карманли?» Говорил тихим голосом, двигался бесшумно и незаметно. Был он чистокровным турком, но одевался в европейский костюм, не покрывал голову и даже носил очки в черной роговой оправе. Эти очки и тихий голос в дополнение к абсолютно лысому черепу желтого цвета почему-то особенно сильно действовали на допрашиваемых преступников и свидетелей. Джафар во время допросов никогда не вызывал Абдуллу, люди рассказывали ему все сами, без понуканий и побоев. Мустафа и Фенди выслушал краткий, Но подробный доклад своего помощника, который тот составил из донесений своих людей, прищурив яркие глаза и ехидно хмыкая, чего-то подобного он и ожидал. Они сидели в пустом кабинете и пили душистый и очень крепкий кофе, который сварил помощник. Когда Джафар спросил, не следует ли арестовать капитана Лихачева, начальник сложил свои маленькие ручки на животе и сказал — «Разумеется, следует. Его следует арестовать, чтобы допросить как свидетеля». «Почему как свидетеля?» — удивился помощник. «Потому что непосредственно к убийству полковника Шмидта он касательства не имеет. Ведь этот эсаул следил за ним от самого ресторана «Кокошник» и видел, что тот пошел в другую сторону». «Правда, Лихачев, несомненно, имеет отношение к нападению на самого Эсаула. Но уж с этим делом мы вообще разбираться не будем. Эко невидаль, подрались русские офицеры. Ну, наставили ему пару синяков, даже если бы и вообще убили. Только у турецкой полиции и дел, что Эсаула защищать. Но полковник Шмидт — это совершенно другое дело». В нем были очень заинтересованы англичане, и они теперь не оставят меня в покое, пока я не раскрою это убийство. Они, видите ли, опасаются каких-то политических осложнений. Так что капитан Лихачев в этом убийстве не виноват и знает о нем меньше нашего. Почему вы так думаете? Шмидта убили хладнокровно, профессионально, на людной улице. Можно сказать, на глазах у сотен людей и никто ничего не заподозрил. Жертву не ограбили, да в таком месте это было бы и невозможно. Стало быть, какой мотив мы можем предположить? Либо месть, либо, как ни прискорбно это предположить, мотив убийства кроется в политике, и англичане правы в своих опасениях. «Но не кажется ли вам, что Лихачева подослали в ресторане к столику полковника Шмидта нарочно, чтобы он устроил скандал? Полковник забеспокоился и послал своего Есаула проследить за капитаном, то есть, таким образом, полковник был оставлен без охраны?» «То есть, вы подозреваете сговор», — с грустью произнес начальник полиции. «Тогда это, несомненно, политика». Но со стороны участников убийства разумно ли было привлекать пьяного человека? Лихачев, когда устроил публичный скандал, был здорово пьян. Только со слов Чернова. Капитан ведь мог и разыграть пьяного. Нет, он был пьян, не только со слов «Э С. То же самое говорят официанты, а уж их-то не обманешь, у них... «Взгляд метан. Так что еще раз говорю, Лихачева следует допросить как можно скорее, чтобы узнать, кто внушил ему мысль устроить скандал с полковником Шмидтом. Значит, опять какой-нибудь заговор. Поэтому друзья капитана Лихачева и избили этого, как его, эсаула, подумав, что он сует нос в их секреты». «Устраивать заговоры — это русский национальный спорт, такой же, как пить водку из ведра и париться в бане с медведем». Последние слова Мустафа и Фенди произнес с особенным удовольствием. Он не без основания гордился репутацией большого знатока русских традиций. Однако ни в этот, ни на следующий день капитана Лихачева нигде не нашли. Никто не мог дать полиции определенных сведений о местонахождении капитана. Поначалу это никого не удивило, потому что русские офицеры в Константинополе, те, кто по каким-либо причинам не попал в Галиполе, где располагались остатки русской армии Врангеля, жили как бродяги. Они толклись в приемных у начальства, выпрашивая жалкие крохи жалования, либо иного какого вспомоществования Пропивали эти жалкие крохи в бесчисленных кабачках на Галате, хозяевами которых были уже не только местные греки, но и бывшие соотечественники, те, кто оказался удачливее других и сумел вывести из России кое-какие ценности. Офицеры же, в основном нищие, голодные и оборванные, слонялись в районе площади Таксим где один раз в день разрешалось поесть в бесплатной столовой для беженцев, а также процветали бесчисленные лотереи и разные прочие жульнические мероприятия. Мустафа Эфенди очень рассердился. По этому поводу его помощник Джафар вызвал всех подчиненных в отдельную комнату и имел там с ними негромкую беседу. Подчиненные вышли после этой беседы тихие и задумчивые – после чего бросились выполнять свои обязанности с невиданным ранее рвением. В результате через два дня капитана Лихачева нашли, но допросить его не представлялось возможным, потому что завязанный в мешок труп капитана всплыл в районе порта и был замечен на рассвете матросом с итальянского парохода «Святая Тереса». Полицейский врач дал заключение, что капитан был убит выстрелом из револьвера, произведенным в упор, и труп пробыл в воде не менее трех суток. По всему выходило, что несчастного капитана убили и утопили чуть не в ту же ночь, когда был убит полковник Шмидт. Вызвали Есаула Чернова, но тот, даже под страхом близкого знакомства с обезьяноподобным Абдуллой, не мог назвать имен трех офицеров, Избивших его на улице Османли. Начальник полиции Мустафая Фенди засел в своем кабинете и надолго задумался.